Глава вторая. Цена помощи. Выбравшись из Катакомб, мы с Кирой и Дорном распределили между собой свитки телепортации в города, регулярно скупаемые дворецкими в наших кланхоловских магазинах. С учётом расширения ассортимента и за вычетом бескланхоловых нуба локаций, вышло по 5 штук на каждого. После того, как запустим процесс покупки в этих регионах, летим в уже имеющиеся у нас кланхолы. Киров, Брендов, Дорнвартон и Явлогранд. Ребятам предстоит там обработать располагающиеся с юга и с севера города. Мне те же направления и восточное. Итого, план на сегодня покупка 22 кланхолов. За 2 1/2 часа я использовал все свои свитки телепортации, навести в тамошние аукционные торговые дома. Заодно выяснул, что Брендов был не третьим, а четвёртым городом после Вотчины. Затем перенёсся в Логранский Кланхолл и оттуда удачно перебрался в окрестности более северного города Гортом. Гала лёд, пронизывающий до костей морозный воздух, приземистые здания с крохотными заиндевевшими от холода окошками. Стача зубами и поскальзываясь на обледеневших булыжниках мостовой, добрался до здания аукциона. Повторил процедуру открытия торгов. Жель нельзя продолжить прокачку достижения первого открывателя. Ус больно страшно умирать стало после полноценного превращения в Феникса. Кто знает, смогу ли самостоятельно выбраться из своего посмертного кокона, да и засчитают ли достижения, если я не появлюсь после смерти на городском погосте. Эх, ведь только сегодня вечером я мог бы пролететь по новоприобретенным клан-холлам и получить плюс 22 уровня к достижению, а это целых 44% к максимальным уровням здоровья и манны, и это если на 30-м не увеличится бонус». Моя виртуальная жаба раздела вместе со мной кровавыми слезами. Может сказать ребятам: "Пусть слетают и соберут вкусняшку". Нет, пока подожду. Своя шкура мне по-любому ближе и роднее. Возможно, ещё придумаю способ самостоятельного раскукливания. Очередной визит в Клан-Холл, и вот я уже на южной границе Артона. С моей стороны чахлое редколесье, затем пересекающее границу глубокая трещина в земле, а с той стороны непривычные глазу уходящие к самому горизонту песчаные барханы. Молба вроде бы не видно в поле зрения, и это внушает оптимизм. Вот только как перебраться?» А щелина не слишком широкая, метра 3, но даже с разбега вряд ли её удастся перепрыгнуть. Как назло, все более-менее крепкие деревья в отдалении стоят, а рядом лишь кустики да тонкостволы молодняк. Попробовал раскачать одно из деревьев, вдруг завалить удастся и перекинуть как мосток. Не вышло пустил в ход секиру на манер топора. Минут 10 щепки летели. По три кое уже лился, а толку почти нет. То ли секира под такие цели не заточена, то ли древесина слишком прочна. Ведь ствол от силы толщиной в бедро, а я всего лишь засечку сделать сумел, не глубже, чем на половину сантиметра. Привалился спиной к стволу, сполз на землю. Сижу, прихожу в себя. Обидно, что силы впустую потратил. Неужели придётся возвращаться в план Холла и оттуда искать ещё какой-нибудь путь? И тут вспомнил про разумность петов, призвал своего няшку. "Ищи путь на ту сторону", приказал я. Дракуша повертел головой и припустил куда-то вправо. Бегу за ним. Минут через 5 он замер возле высоченного дерева, в отличие от других, стоящего всего-то в метре от пропасти. Пэд посмотрел на меня и звернулся на подобие пса, справляющего нужду, покачиваясь от неустойчивости, поднял лапу и поскрёб когтями по стволу. Предлагаешь срубить? Я опять взял в руки секиру и прикинул, сколько времени буду пилить этот исполин, а ведь не факт ещё, что он в нужном направлении упадёт. «Перетащить его у меня вряд ли сил хватит. Толщина ствола всего-то в полобхвата, зато длина метров пятнадцать, а значит вес бревна будет ого-го». Няшка взглянул на меня, как на идиота, и прыгнул двумя лапами, хватаясь за ствол. «Залезть?» — уточнил я, и дракончик радостно закурлыкал. «Птенец! Как есть птенец! Даже не верится, что когда-нибудь он сможет превратиться в грозного дракона». Ну да это всё философия. Временно отозвал малыша обратно в инвентарь, взглянул на дерево. Ну и как сюда лезть? Первые несколько метров без единого сучка или веточки. Голый, гладкий ствол наподобие соснового, только не такого, где кора уже задубела, а такого, когда она ещё молодая, гладкая, как золотая береста. Закопался в недра рюкзака. Я же ещё не выгребал оттуда барахло, что с мобов в данжоне надропалось. Может, верёвка какая-нибудь заваляться успела. Привязать камень, закинуть на ближайшую яتف, может, и заберусь наверх. Что дальше буду делать, пока не думал. Верёвки не нашлось, зато обнаружился прилично кусок какой-то довольно прочной шкуры. Вспомнил, как в одном из фильмов увидел карабкающегося на верхотуру высотника. Его ноги связывали ремни какого-то спецприспособления. Он обхватывал ими столб и так карабкался наверх. Минут десять ушло на то, чтобы сделать отверстие в шкуре и приладить получившееся нечто к ногам. Ходить в такой ерунде все равно, что со спущенными портками или в ластах. Ку, как прискандабал обратно к дереву. От мысли, как буду оттуда падать с таким вот ограничителем движения, невольно поёжился. Надеюсь, не придётся это испытать на практике. Вскарабкался до первой ветки. Начал отцеплять от сапог свой вспомогательный самопал и едва не сверзился обратно вниз. Наконец-то сумел забраться повыше. Наделся, что дерево начнёт гнуться, когда переберусь до середины. Ой, стоит себе, как ни в чём не бывало. А ведь я уже гораздо выше, нежели планировал, до лес. И какие тогда варианты? Прыгать? А если промажу и не долечу до той стороны обрыва, кто и как меня из этой бездны вытаскивать будет? Может, лучше вернуться в Кланхолл? Дворецкий говорил, есть ещё одна приграничная локация. Правда, там какие-то непроходимые топи и болота с жутким названием. Но не возвращаться же в замок ни с чем. Конечно, не совсем ни с чем. Ведь семь клан холлов я уже забронировал, но как-то стыдно взяв на себя обязательство, его не исполнить. Чего я после этого могу требовать от других? Спустился чуть ниже, прошёлся вперёд по крепкой нависающей прямо над расщелиной ветви. Примерился, мысленно попросил ингурских богов о покровительстве и Сиганул. Сердце, кажется, забыло как биться, когда подо мной проносилась зияющая непроглядной мглой пустота. Полёт был недолг, но в какой-то момент я успел испугаться, что не дотяну до цели. Повезло. Больно приложившись коленями и руками, приземлился на самом краю. Песок опасно пришёл в движение, начиная струиться в провал, и я, что было, сила толкнувший серванул вперёд. Миг и моя сотрясаемая нервной дрожью туфка распростёрлась на ровном месте метрах в 3 от обрыва. Здоровье просело на четверть от полученных при падении повреждений, но автомат выхлебал бутылёк эликсира жизни и даже не поморщился. Привык к его вкусу, косторка как косторка. За почти полтора месяца пребывания здесь я рыбу ни разу не ел, а так хоть что-то, пусть и отдалённо, напоминало о некогда любимом продукте. Едва перевёл дух, как заметил мигания сразу двух вкладок: клановой и той, куда я вывел приватные сообщения. Везде в панике строчил Дорн. Он умудрился сдохнуть, пересекая границу регионов, и теперь умолял как угодно его воскресить. Бывший десантник мечтал об оцифровке, ведь это панацея от его овощеподобного существования в реале. И смерть сейчас в его планы совершенно не входила. Точнее, парень боялся, что лишит себя шанса, ведь никто из нас не знал, каков алгоритм этого процесса. Учитывая количество сообщений, прошло уже некоторое время. «Вставай в клан Холла или замок», — скомандовал я. «Меня нет таких вариантов». «Черт, эту функцию отдельно включать надо было. Вот это косяк». Ты где? спросил я в приват. Последовало коротко: "Ты уже не успеешь, осталось 2 минуты". Ну да, когда я карабкался на дерево, лес наверху морально готовился прыгать, мне явно было не до чатов. "Не паникуй, сейчас кое-что попробую", чиркнул я тем на ухому. Минута. В описании фениксовского скилла «Воскрешение» сказано «Спасти от смерти товарищей». И речи не шло о количестве игроков или их местоположении и удаленности. Ищу списки членов клана Дорна. Выделяю. Мысленно активирую удар феникса. Вспышка света, звуковой удар по барабанным перепонкам и, здравствуй, уже становящееся привычным ничто. А затем снова тьма, невозможность вздохнуть и текст системной информации. Вы впервые активировали Дар Феникса. Вам стали доступны новые ветви развития. Начислены два дополнительных очка навыков. Поздравляем! Вы оказались первым игроком, совершившим значимое действие в данной локации. Уровень достижения первооткрыватель повышен. Текущий уровень достижения 18. Постоянный бонус плюс 27% к максимальному, небазовому уровню жизни и манны. Для повышения уровня достижения совершите какое-либо значимое действие в новой локации. Легкий вновь разрывает от боли. Пытаюсь разбить сковывающий меня к окон. Ничего не выходит. И снова вспышка, и родное дарящее временный покой. Ничто. И еще раз. И еще. Снова я куклялся сквозь приступы боли отправляю приват солечу и в очередной раз проваливаюсь в небытие. Здесь мысленно прикрепляя к посланию координаты своего местоположения и снова улетаю в ничто. Сколько раз это ещё повторялось, не знаю. Интерфейс не загружался в полной мере, и я не имел ни малейшего представления, получили ли мои сообщения, отреагировали ли, идёт ли кто-то на помощь. Лишь раз за разом отправлял свой образный соус. Теперь уже всем: Кире, Алки, Элен, Ване, Солечу, Шону, Дорну, Стиву. Понятия не имел, онлайн они или апнули десятый и слились в реал. Но звал не переставая. Ведь та же Кира по-любому где-то здесь. Да и Дорн, не зря же я теперь раз за разом сгораю тут. Боль в лёгких сводила с ума. Вспышки света после кромешной тьмы ослепляли, а слух уже не воспринимал сопровождающий мою гибель грохот. Казалось, прошла вечность, прежде чем кто-то пробил брешь над моим лицом. Я попытался сделать вдох, но грудь была сдавлена, и снова вспышка. А затем меня как-то очень уж оперативно отколупали. Закашлялся, затем осмотрелся. Рядом стояли все члены нашей группы, включая успевшего вернуться из Реала Берта. Хозяйственный Ваня уже вовсю сгребал в сумку остатки моего пепла. Спасибо, ребята, хрипло выдохнул я. Тебе спасибо, парировал Дорн. Это ж ты из-за меня тогда? Я лишь руками развёл, взглянул на здоровенные куски бетона подобного пепла, толщина сантиметров 30. Глобально я пополнил клановые закрома редким ингредиентом, но впредь лучше поостерегусь или заранее свои координаты скину. С этим определённо нужно что-то делать, поджав губы, резюмировал Солич. Летим в Замаки, будем думать. Но «Ну уж нет, рыкнул я. Где это локо на всю жизнь, конечно, запомнится, но не зря же мы сюда забрались, я в город. Мы тогда тоже, ну, заодно осмотримся, кивнул Стив. Город был странным. Куполообразные крыши на всех зданиях, изобилие башенок и камень, камень, камень. Ни одного элемента из древесины. Пока ребята разбрелись по магазинам, я наведался в аукционный торговый дом. Быстро выбрал подходящий нам клан-холл из разряда средней ценовой категории, внес предоплату и с чувством выполненного долга вышел на улицу. Присел на бордюр возле фонтана и вдруг вспомнил про вылетевшую информацию о новой ветве развития и очках, а ведь я в этой суете не распределил и те, что мне достались в донжоне после получения десятого уровня. Вызвал интерфейс, восемнадцать свободных очков навыков и выбор скиллов, мягко говоря, велик. Минут 10 просматривал, что есть что. Особенно приоритетными лично для меня оказались два: Возрождение и Востать из пепла. Первый давал возможность выбора, где именно возродиться. Второй позволял самостоятельно выбраться из кокона. Вот только оба стоили по 10 очков. Значит, придётся выбирать. Причём в первом случае не факт, что меня перенесёт на место воскрешения не в коконе, и маловероятно, конечно, но вдруг он даст возможность выхода в реал. Однако в любом случае для меня это очень ценный скилл, гарантирующий, что я не стану чьей-то пожизненной добычей. С другой стороны, не всегда кто-то из своих будет на связи и сумеет прийти на помощь, как там в данжеоне, где стоило пересечь огненную реку, и даже групповые чаты и приваты сразу заблокировались, не говоря уже о клановом. Выбыл восстать из пепла. Поздравляем. Вы изучили пассивный навык Востать из пепла. У вас осталось 8 нераспределённых очков навыков. Ост лежат. Неизвестно, сколько мне на следующем уровне очков дадут. Ха возрождение обязательно изучить надо будет. Всё остальное подождёт. Хотя нет. Вот это, пожалуй, всё же стоит изучить. Месть Феникса. Смертный огонь уничтожает ближайших противников в радиусе 20 м. А то вдруг нарвусь на агров или враждебно настроенных игроков. Так хоть смогу воскреснуть на очищенной площадке и стянуть островно те самые 8 очков. Поздравляем. Вы изучили пассивный навык Месть Феникса. Ты где застрял? Прилетел вопрос от Солича. Скил изучаю. Теперь, кажется, сам распукливаться смогу ответил я. Первый раз будешь это делать под контролем, вмиг откликнулся товарищ. Вот и я ни разу не против. Вечером после завершения аукционов придцет полетать по всем обновкам, чтобы настроить накопители и скупку магазинного ассортимента. Появится сколько-то новых направлений благодаря свиткам. Стоит сразу забронировать там кланхолы, но главное можно будет поднять достижение первооткрыватель. А давай сейчас написался я другу. К каким воротам идём? отозвался тот. Ну, нет. Дохнут просто так совсем не хочу. Лучше слетаем в какой-нибудь город из тех, где я поканя не отметился. Не тут. Встретимся в Логранском КХ, предложил я, не желая тратить время на поиск издешнего филиала Гномбанка для добычи свитков из кланового хранилища. Мгновение, и я на месте. Хлопок портала оповестил о приходе Солича. Хлоп, хлоп, хлоп, и рядом очутились все члены группы. Палева, но деваться некуда. Достал десяток свитков, раздал товарищам билеты на шоу Убийenie Феникса. Те удивились, кто приподнял бровь, кто хмыкнул, но вопросов задавать вопреки ожиданиям никто не стал. Раскидало нас, судя по значкам на карте города, довольно далеко друг от друга. Куда бежать? поинтересовался в групповом чате Шон. Выбрал ближайший для нас выход из города, пометил его на карте и скинул в чат координаты. Минут 20 бега, и впереди виднеются ворота и маячища на их фоне Солич. Уверен, что стоит это делать, крикнул он ещё издали. Тут агра «Ээээ...» — только и смог промычать я и замотал головой. «Навык месть Феникса, конечно, я изучил, но страшно как-то кидаться на толпу монстров двадцатых уровней. Не факт, что их убьет огонь десяти ловелового Феникса». Мы, не сговариваясь, припустили к другому выходу, скинув на ходу новые координаты. Тут повезло больше. Агры мелись, но стояли поодаль, а ближе к воротам паслись вполне мирные парнокопытные все того же двадцатого уровня. Жевали травку, блеяли и ни на кого не обращали внимания. «Постой пока в мирной зоне, чтобы на тебя после моей смерти не сагрились», — произнес я. «Как скажешь, босс, но с тебя пояснение. В чем прикол?» "Тебе прямо сейчас", вздохнул я. "Можно после всего этого?" Он махнул рукой, указывая на пасторальный пейзаж. "Только ребят дождёмся". Минуты через 3 все были в сборе. Убиваться о мобов всего лишь вдвое превышающего тебя по уровню, оказалось сложно, больно, пусть и недолго пара ударов копытами, контрольный выстрел рогами в печень. Вспышка, родное ничто. Знакома огонь в лёгких при пробуждении, треск лопающегося панцера и град системных сообщений. Поздравляем, вы оказались первым игроком, совершившим значимое действие в данной локации. Уровень достижения Первооткрыватель повышен. Текущий уровень достижения 19. Награда. Постоянный бонус плюс 29% к максимальному небазовому уровню жизни и манны. Для повышения уровня достижения совершите какое-либо значимое действие в новой локации. Внимание! Начиная с 20 уровня достижения первооткрыватель, бонус будет увеличен. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 11. У вас появились нераспределённые очки навыков. Поздравляем. Вы стали первыми игроками, убившими монстров данной локации. Ваши действия распечатали локацию. Стали доступны услуги телепортации. Вам присвоено достижение Взломщик. Текущий уровень достижения 1. Награда: Постоянный бонус плюс 1% к силе магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения уничтожьте монстра в новой запечатанной локации. Поздравляем! Вы менее чем за 1 минуту и 30 секунд уничтожили противника, уровень которого превышает ваш вдвое. Вам присвоено достижение «Гроза монстров». Текущий уровень достижения – 1. Награда. Постоянный бонус плюс 1% к скорости магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения сокрушите превышающего вас вдвое по уровню монстра в течение 1 минуты. Поздравляем! Вы менее чем за 1 минуту уничтожили противника, уровень которого превышает ваш вдвое. Уровень достижения гроза монстров повышен. Текущий уровень достижения 2. Награда – постоянный бонус плюс 2% к скорости магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения сокрушите превышающего вас вдвое по уровню монстров в течении 30 секунд. Поздравляем! Вы менее чем за 30 секунд уничтожили противника, уровень которого превышает ваш вдвое. Уровень достижения гроза монстров повышен. Текущий уровень достижения – 3. Награда: постоянный бонус плюс +3% к скорости магической и физической атаки. Для повышения уровня достижения: сокрушите втрое превышающего вас по уровню монстров в течение 1 минуты 30 секунд. Эх, Рини, ты не прекращаешь меня поражать, пробормотал собирающий остатки пепла Ваня. Ага, и ты тоже. Подумал я. Шок-шоком, а набивать за крома не забывает. Получил что-то, уточнил я в привате у Солича. А то, хап, десятый левел и достижение взломщик и гроза монстров. Ну да, умирал же только я, поэтому первооткрывателя им не дали, хотя прочие зачли за присутствие в группе и нахождение в относительной близости. А такое прокатит на клан? Задумчиво произнесла Кира. «Если ты под бафом соберешь паровоз и грохнешь его возле ворот». «Надо попробовать», – буркнул я. «Один раз в одной локации это может сработать». Сразу урезал аппетиты. А то у темноухой красотки, несмотря на все горести и печали, аж глаза алчным огнем вспыхнули. «И так выйдет, что я всем, если получится, конечно, качну силу и скорость физической и магической атаки». Про опыт можно не говорить, ведь если его поделить на шесть тысяч человек, то это капли, даже если я здоровенный паровоз притащу к воротам. Но все это потом. Действие эликсира бодрости заканчивается, и глаза на ходу закрываются. Народ, тайда в замок, а то жрать хочу и вырубает, как всегда угадал мои мысли Солич. И пора бы нам сходить убиться кого-нибудь, но сначала пожрать. Предложение встретили единогласно. Летим.